Глава 23 Валентина На следующий день Наступил вечер сбора средств. Мы все ощущали радостное возбуждение, смешанное с паникой. Мы с Милли пришли в квартиру Лайзи, чтобы начать вечер, «С праздничного тоста». «Как я выгляжу?» — спрашивает Милли, встревоженно разглядывая свое отражение в зеркале. «Великолепно!» — говорю я, любуясь ее длинным вечерним платьем с черными блестками. «Фернандо будет сражен на повал. Кстати, когда он появится?» Она бросает взгляд на часы. «Я встречаюсь с ним перед магазином через десять минут». «Боже мой, нужно торопиться!» «Да не дёргайся ты!» — ворчит Лайза, нанося на веки Милли серо-коричневые тени. «А то будешь похожа на енота! Ты этого добиваешься!» Через пару секунд она отступает, чтобы полюбоваться своим шедевром. Удовлетворённо кивает и брызгает закрепляющим спреем. «Я рада, что она выбрала для Милли классическую, приглушённую палитру» а не раскрасила ее, как барабанщицу девчачьей панк-рок-группы. «Вот», — говорит она, — «шик-блеск!» Пока я открываю шампанское, Лайза надевает платье, короткое, синее, с вистонами на талии и россыпью павлиньих перьев на плече. Если кто-то и может позволить себе такое безумство в одежде, то это Лайза. Кроме того, платье подходит к ее волосам. Я улыбаюсь про себя, наливая нам по бокалу шампанского, пока она наносит на веки голубые блестки. «За книжный сад!» — говорю я, поднимая бокал. «Пусть живет и цветет!» «За лучших друзей!» — говорит Милли. «За новые романы!» — добавляет Лайза, подмигивая нам обеим. Мы чокаемся и берем сумочки. Я бросаю на себя последний косой взгляд в зеркало. Собираясь в Лондон на неопределенный срок, я и не думала, что мне придется наряжаться, не говоря уже о том, чтобы пойти на второе свидание с мужчиной, сошедшим со страниц книги. К счастью, во время нашей первой экскурсии по Прим-Роуз-Хилл Лайза показала мне небольшой бутик на нашей улице. Я не зря надеюсь, что мои коллеги, владельцы местного бизнеса, поддержат книжный сад. Я ведь, в свою очередь, поддерживаю их. Перебрав несколько вариантов, я, в конце концов, остановилась на простом, но элегантном черном коктейльном платье с пояском на талии. «Сюда нужно ожерелье», — говорит Лайза. Я пожимаю плечами. Боюсь, на этом фронте у меня нет выбора. «У твоей мамы была целая коллекция украшений», — говорит Милли. «Пойдём со мной». Я следую за ней наверх. Ясно, что она знает мамину квартиру как свои пять пальцев. «Вот», — говорит она, указывая на огромную шкатулку с драгоценностями в спальне. Я заметила её... Ещё в день приезда, но почему-то так и не смогла себя заставить изучить содержимое. Теперь я его вижу благодаря Милли. Я наблюдаю, как она открывает каждое отделение, тщательно осматривает каждую вещицу, пока, наконец, не находит нужное. «Вот», — говорит она, застёгивая у меня на шее массивное хрустальное ожерелье. Платье чудесное, но нужно что-то необычное, чтобы оживить его. Я дотрагиваюсь до ключицы и смотрюсь в зеркало. Мне бы в жизни не пришло в голову надеть что-то подобное, но Милли права. Яркое цветовое пятно подчеркивает линию платья, так же, как капелька лимонной цедры усиливает аромат блюда. «А как тебе идет?» Добавляет Лайза, стоя в дверях. «Твоя мама его особенно любила», — объясняет Милли. «Одна из вещиц от Трифари 1930-х, которые она собирала на распродажах имущества в Калифорнии». «Я снова касаюсь ожерелья и тянусь за своим шампанским». Милли тут же откашливается. «Вэлл!» well, Лайза, — говорит она, — подойдите поближе. Она поднимает свой бокал. Нужно произнести еще один тост, самый главный. За Элоизу. За мамулю, — тихонько говорю я, кладывая в эти слова чувства, которые сдерживала годами. Разве это не похоже на нее? Все, кого она любила, — становились еще красивее только от того, что ее знали. Я улыбаюсь, обдумывая ее слова. Милли права. Мама несла с собой красоту, но и страдания тоже. Однако сегодня я постараюсь забыть о последнем. «Вот что, девочки!» — говорю я, Лайзе и Милли. «Неважно, что произойдет сегодня вечером, Увенчаются ли наши усилия успехом или нет, давайте утешимся мыслью, что мы сделали все возможное. Милли улыбается, снова поднимая бокал с шампанским. «За Валентину!» — говорит она. «За нашу бесстрашную предводительницу!» Я молю Бога, чтобы она не увидела страха в моих глазах. Мы отправляемся не просто на мероприятие, а в великую неизвестность. До кафе «Флора» нужно пройти три квартала. Мы с Лайзой следуем за Милли и Фердинанда. Он прибыл в книжный магазин точно в назначенное время. В свежевыглаженном костюме и с букетом роз пастельных тонов для Милли. Та была так ошеломлена, что лайзи пришлось подтолкнуть ее, чтобы она взяла букет из протянутых рук Фердинанда. Она смогла только улыбнуться и... О, что это была за улыбка! И теперь они вместе шли вперед. Милли трогательно возвышалась над ним. В кафе «Флора» мы обнаруживаем, правда, без особого удивления, что Джен с мужем поистине превзошли себя. На каждом столе не только великолепные срезанные цветы и скатерти, но и искусные книжные намеки. Например, подставки в виде обложек классических книг, коктейльные меню в виде закладок. По стенам расставлены вещи, пожертвованные для негласного аукциона. «Потрясающе», — говорит Джен, когда джазовое трио в углу начинает разыгрываться. «Большое вам спасибо». Вскоре начинают появляться гости. Я вижу, как Милли приветствует нескольких наших постоянных клиентов и тоже машу им. «Когда приедет Дэниел?» — спрашивает Лайза, взяв бокал с подноса у подоспевшего вовремя официанта. «Пора бы ему», — говорю я, взглянув на часы на стене. Он уже опаздывает на 15 минут. Я разочарована. Однако проходит еще 20 минут. Все садятся за столы, но стул рядом со мной так и остается пустым. Он, наверное, просто застрял в пробке. Успокаивает меня Лайза. Я киваю, проверяю телефон и вижу сообщение от Дэниела. «Вэлл, извини, у нас производственный кризис. Я застрял на работе до ночи. Мне ужасно стыдно, и я молюсь, чтобы ты простила меня. Я заглажу вину перед тобой, обещаю». «Не приедет». Со вздохом сообщаю я Лайзе и засовываю телефон в сумочку. «То есть как не приедет?» Лайза приходит в ярость. «Пишет, что какой-то оврал на работе». «Фу!» — говорит она и подзывает официанта, который протягивает мне еще один бокал шампанского. «Мне это совсем не нравится. Он вообще представляет, как важен для тебя этот вечер. Как будто он...» «Извините, дамы, у вас тут занято!» Мы обе поднимаем глаза и видим, что позади нас стоит Эрик. Я улыбаюсь. «Нет, пользуйся на здоровье», — говорит Лайза. «Будешь парой, Вэлл». Она встала. Её кавалер её продинамил. «О!» — говорит Эрик, усаживаясь на стул и с беспокойством глядя на меня. «Мне очень жаль». «Не продинамил!» — поправляю я Лайзу. «У него просто много работы!» Эрик кивает и берёт бокал шампанского у ближайшего официанта. «Да, весёлого мало, но ему же хуже, а мне лучше!» — улыбается он. «Спасибо, что пришёл!» — говорю я. «Твоя поддержка очень много значит для нас!» «Я бы ни за что на сведения пропустил это!» Жаль только, что Фиона не смогла. У неё клиенты с Челси и последний срок сдачи заказа. Беда с этими трудоголиками. Я смеюсь. Да, похоже, у нас с тобой общая беда. Нет, только посмотрите на это, — говорит он, оглядывая комнату. Я замечаю, что Милли наблюдает за нами из-за соседнего столика, но не смотрю ей в глаза. — Твоя мама гордилась бы тобой. — Гордилась бы? Я наблюдаю, как гости бродят по залу, делая ставки на лоты аукциона, и надеюсь, что этого будет достаточно. — Странно, — говорю я, снова поворачиваясь к Эрику. Когда я приехала в Лондон, я и не ожидала, что влюблюсь в Прим роуз а сама взяла и влюбилась. Я машу нашему мяснику Тому, проходящему мимо со своей женой Греттой. «Трудно не влюбиться», — отвечает он, откладывая вилку для салата. «А все соседи точно так же влюбились в тебя». Краска приливает к моим щекам, и мне почему-то уже не грустно из-за отсутствия Дэниела. Я чувствую себя лёгкой и свободной. Даже счастливый, как шипучие пузырики в моем бокале шампанского. После ужина Эрик ведет нас смотреть аукцион, где делает щедрую выигрышную ставку на корзину вина и еще одну — на коробку старых книг, первоизданий из маминой коллекции. С ними было трудно расстаться, но я знаю, что их стоимость принесет большую пользу книжному саду. Теперь я рада, что они найдут новый дом на книжной полке Эрика. Он позаботится о них. «Привет!» — говорит Милли, подходя к нам. «У меня хорошее предчувствие. Кажется, вечер удался». «Мне тоже», — говорю я. Джен подходит к микрофону, чтобы что-то сказать перед тем, как официанты начнут разносить десерт. Формочки с ванильным заварным кремом и малиной. Мы с Эриком беседуем с гостями, и в какой-то момент я машинально тянусь, чтобы поправить его слегка съехавший набок галстук. «Извини», — говорю я, — «не могла удержаться, было немного криво». Он охмыляется. «И ты позволила мне весь вечер разгуливать с перекошенным галстуком?» еще друг называется». «Да, паршивый из меня друг», — со смехом говорю я. «Шучу», — говорит он, становясь серьезным. «Ты на самом деле самый лучший друг». Прежде чем я успеваю ответить, он смотрит на часы. Вечеринка подходит к концу. «Ну, мне пора идти. Пойду попрощаюсь с хозяйкой». Кажется, вечер пролетел в мгновение ока, и я машу Эрику, когда он выходит на улицу со своей корзинкой вина. «Вэлл!» — говорит Джен, подходя. «Мы только что получили очень щедрое пожертвование по телефону. Звонивший хотел передать тебе сообщение». «Сообщение? Мне?» «Да», — говорит она, улыбаясь. «Тысяча фунтов!» от джентльмена по имени Дэниел, который просил меня передать тебе, как ему жаль, что он не смог сегодня прийти. — Надо же, — говорю я с улыбкой. — Как удивительно. Такого великодушного жеста было достаточно, чтобы я немедленно простила его. Милли, Лайза, Фернандо и я остались еще на час, чтобы помочь персоналу Джен убраться. Вдруг я заметила, что коробка со старыми книгами, на которую сделал ставку Эрик, так и стоит на столе. «О, чёрт!» — говорю я лазе «Он её забыл!» Она улыбается. «Ничего подобного!» «То есть как это?» Я бросаю взгляд на аукционную карточку рядом с коробкой. «Видишь, он сделал выигрышную ставку!» «Он купил их для тебя, дурочка!» — отвечает она. И тут я замечаю прикрепленную к краю записку с моим именем. «Вэлл, если кто-то и заслуживает право обладать этими сокровищами, так это ты. Приятного чтения. Твой друг Эрик». Я наклоняюсь, собирая с пола упавшие программки. Ко мне подходит Милли. «Ну, что скажешь?» «По-моему, всё прошло отлично», — говорю я, улыбаясь. «Фернандо доволен?» Милли задумчиво кивает. «Он только что ушёл». «А как у тебя прошло с ним?» Она расплывается в улыбке, которую не может сдержать. «Хорошо. Нет, изумительно!» «О, Милли, я так рада за тебя! Сама-то ты счастлива, дорогая!» — спрашивает она, и ее мудрые глаза смотрят мне прямо в сердце. Я с трудом сглатываю. «Да, — говорю я. — Это был просто необыкновенно важный вечер. Но у меня сейчас столько разных эмоций, — знаю, — говорит она. Пойдём, я провожу тебя домой. По дороге у нас, естественно, заходит разговор о маме. И я ловлю себя на том, что вспоминаю первые недели и месяцы после её отъезда в Лондон. Целый год я писала ей каждый день. Целый год, Милли. И потом писала, реже. Но всё равно часто. Я замолкаю. Качая головой, на глаза наворачиваются слёзы. Она так и не ответила. Ни разу. Сначала я говорила себе, что отправляю письма не по тому адресу, или что мама занята, и когда я, наконец, получу от неё письмо, оно будет длинным, как роман. Я вглядываюсь в миле, как в карту сокровищ, ища любую подсказку. Но так и не получила. Она смотрит на меня, разинув рот, и хачает головой. «Что такое?» вэл well, на самом деле она писала тебе», — говорит Милли. «Каждый день». Ее слова обжигают. «Каждый божий день!» «Каждое утро она заходила на почту, это был ритуал». «Валентина, твоя мама всегда писала тебе. Всегда!» «Но, Милли...» — говорю я дрожащим голосом. «Я не получила ни одного письма».